Глава четвертая. Жених. Ира. Заботливо приобнимая за плечи, адмирал завел меня в дом. Я снова и снова задавала себе вопрос, не сон ли все, что со мной происходит. Потом тихо про себя вздохнула. Ну, хотя бы не кошмары-то, ладно. Обстановка внутри была интересной. Большой, красивый холл с мраморными скульптурами ангелов, изящная лепнина и в то же время отделка стен, пластик с золотыми вкраплениями. Пол тоже из мрамора. На потолке интересные светильники в виде ракушек. Просторно, светло и уютно. «Адмирал Оникс, с возвращением, ваше сиятельство!» К нам лихо подрулил на роликах белый робот. Я аж подзависла, разглядывая его. Ростом с меня, сделанный из белого пластика, он был похож на симпатичную куклу. В его разрезе глаз было что-то азиатское. Короткие черные искусственные волосы, широкие плечи, рельефные мускулы на груди и руках. Ниже пояса некое подобие длинных шорт из металлических пластин и глянцевые мускулистые ноги, переходящие в пластиковые ботинки с колесиками. «Леди Оникс очень рад вашему визиту», — андроид обратила на меня взор зеленых очей. Я кивнула, не зная, как на него реагировать. «Благодарю, Вик», — ответил адмирал. — Лира какое-то время поживет со мной. Дай команду, чтобы приготовили ее комнату. — Слушаюсь, адмирал. Бодрат озвался тот и поводил пальцем по своей ладони. — Клинеры активированы. Комната будет готова через пять минут. — Отлично. — одобрил Джон и повернулся ко мне. — Вижу, ты удивляешься внешнему виду Викториана. Пришлось заменить ему лицевую пластину. Прежнюю закоротила. Такой, как было раньше, в магазине не нашлось, так что пришлось приделать эту. Купил ее у Тайвейской диаспоры. Главное, что идеально подошла и работает без боев Теперь у него хотя бы рот шевелится, когда он что-то говорит. Помнишь, как ты его боялась поначалу? Эммм, прикусила я губу, не зная, что на это ответить. Ладно, прости, я обещал не напоминать тебе о твоем испуге. Ты же знаешь, что изначально век боевой робот, отметил адмирал. Я была озадачена. Боевой робот и где он, интересно, оружие прячет? И разве он не должен быть из крепкой стали, со светящимися алыми глазами-лазерами? А то этот терминатор из пластика – просто какой-то сплошной разрыв шаблонов. Тем временем Джон продолжил. «В свете последних событий такая защита нам не помешает. Вдобавок я усилила охрану периметра. Особняк защищают 10 наемников из клана Пантер. Они настоящие профи своего дела. Здесь ты в полной безопасности». Я снова кивнула. Ты у меня молодец, знаешь об этом? Как лихо ты справилась со всеми на суде. Моя кровь. Горжусь тобой. Теперь прокурору грегу Конверсу придется выплатить тебе возмещение морального ущерба. Два миллиона рейнов. Если он не переведет тебе всю сумму в течение суток, она удвоится. На что ты планируешь потратить эти деньги? Откроешь художественную галерею? Положишь на накопительный счет? Или вернешься к старому проекту по созданию модного дома класса люкс? «Не знаю, подумаю», — сдержанно отозвалась я. «Какая неожиданность! У меня с Лирой нашлось хоть что-то общее. Интерес к художественным галереям. Впрочем, наши имена тоже созвучны. Ира, Лира, Оникс, Анисимова. У нее отец-адмирал, у меня полковник. Интересно, почему именно я попала в ее тело? И что она сейчас вытворяет в моем? Есть ли хоть какая-то возможность связаться с ней? Кто вообще подстроил наше перемещение?» «Надо выяснить это как можно скорее». «Конечно, тебя никто не торопит», – заверил меня Джон. «Я дал тебе слово больше не лезть в твои дела, но знай, я поддержу тебя всегда и во всем. Даже в твоих самых безумных решениях. Как, например, твоя свадьба с Гринли Макфоем. Хоть мне и не нравится этот принц, я больше не стану препятствовать твоему замужеству», – тяжело вздохнул он. «В конце концов, ты права, ты уже взрослая и это твоя жизнь. Тебе решать, с кем ты хочешь ее провести». «Надеюсь только, что хотя бы иногда ты будешь вспоминать обо мне, навещать своего старика». «Обязательно, спасибо», — лаконично ответила я. «Ты сама не своя», — пристально уставился на меня адмирал. «Ой, Штирлиц оказался на грани провала». «Ты хорошо себя чувствуешь?» «Вполне», — ответила я. Прозвучало почти убедительно. «Ладно, сейчас не буду докучать тебя вопросами. Хоть до сих пор не понимаю, как тебе удалось обмануть артефакт правды». Ты же на самом деле видела меня с двумя кританцами и знаешь, что я передал им бумаги, но все равно спасла меня от смертной казни, заступилась за меня на суде. Почему ты это сделала и как ты смогла все это провернуть? Я заинтригован. Давай поужинаем и спустимся в бункер, где ты мне все расскажешь, хорошо? Согласна, не стала я возражать. Голод уже начал коварно посасывать под ложечкой. Так что можно было сначала подкрепиться, а потом уже шокировать адмирала суровой поводанской правдой. Чем ближе был наш разговор, тем мне было страшнее, как он отреагирует и как поступит. «Леди Лира, адмирал!» – неожиданно подал голос робот, словно тамада на грандиозной свадьбе. «К вашему возвращению боты создали несколько кулинарных шедевров и накрыли для вас стол с надеждой, что вы это отведаете». Словно дождавшись команды, из соседнего коридора выскочили десять белых роботов, похожих на снеговиков. Лихо передвигаясь на колесиках, они держали в руках под носа, уставленные едой. В лучших традициях народного ансамбля песни и пляски отмороженные снеговики изобразили вокруг нас радостный хоровод, подпевая при этом что-то злехватское из цыганского репертуара, после чего куда-то бодро умчались. Табор уходит в небо. «Это что было?» — опешил адмирал от такой самодеятельности. Порадовалась, что глаза округлились не у меня одной. «Реализация программы по поднятию настроения у хозяев. Первый этап», — бодро отчитался Вик. «Я считывал ваши эмоции в последнее время. Вы были слишком грустными. Ваше сиятельство». «Отбой программе», — распорядился Джон. «Да, адмирал», — подчинялся робот. «Лира, ты, наверное, хочешь переодеться к ужину?» «Можешь сделать это в своей комнате, я там ничего не трогал. Твоя одежда по-прежнему висит в шкафах», — обратился ко мне Джон. «Все это замечательно, только понять бы еще, как в эту комнату пройти. Решила попросить робота сопроводить меня, но не успела. Из браслета Джона и со стороны входных дверей одновременно раздалась мелодичная трель Адмирал уставился на свой девайс, а Вик развернулся к дверям». «На пороге дома обнаружен его высочество Гринли Макфой, жених Леди Лиры. Он просит разрешения войти», — отчитался робот. Джон поморщился, словно съел что-то кислое, но быстро взял себя в руки и натянул на лицо бесстрастную маску. «Впустите принца!»